Р значит расплата. Что дальше? Высоко в небе маленький воздушный змей оторвался от верёвки и полетел, подхваченный ветром, беспорядочно кружась. Другие воздушные змеи крупнее и крепче не последовали его примеру, понимая, что расплата за головокружительный глоток свободы будет падением в неизвестность. Но маленький змей знал только одно. Он больше не мог выносить неволю. Сейчас, пусть на очень короткое время, он уподобился птице, легко парящей в небе. Если бы прохожие на набережной могли заглянуть в душу мошки, одиноко стоящую самой воды, они бы увидели, как она похожа на того воздушного змея. Она прекрасно понимала, как не завидно её положение, но, по крайней мере, теперь она была свободна. Прежде клен играл с ней как с марионеткой,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 Точно голодные собаки к повару со шматком мяса. Один из них сунул слуге закона в руку деньги, и тот сообщил им всё, что они хотели услышать. Перекинувшись взглядами, они усмехнулись констеблю, похлопали его по плечу и припустили в сторону набережной. Мушка ещё только собралась сесть в брачный дом, а вести с участка уже передавались из уст в уста.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 Его осыпал град монет. Сразу же налетели другие мальчишки, устроили свалку, подбирая деньги из дорожной грязи. Мушка остановилась перевести дух на углу восточной улицы и увидела, как еще один мальчишка кричит кучерам, отдыхающим перед гостиницей. Гвардейцы герцога стали биться насмерть с радикалами. Им пришлось позвать на помощь речников, а главарем радикалов был малый по имени Спирин.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 Скорее всего. А что он говорит? Пирожок чуть выглянула из-за ставни. Лицо у неё сунулось и стало бледнее обычного. Но что огорчило мушку сильнее всего, это выражение потерянности, пропавшее было после ритуала бракосочетания. Мистер Бокерби говорит, что всякий друг мистрис Бессел его друг, и друзья друзей мистрис Бессел тоже. А мистер Клент друг мистрис Бессел.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 как наткнулась на клиента, прячущего тело куропата в сундук, и как ей пришлось тащить вместе с клиентом сундук к окну, как они топили мёртвое тело, как клиент решил свалить вину на перта Элиса и как она выдала его констеблю в полицейском участке. Закончив свою историю, она взглянула в лицо пирожку. Ставня была открыта чуть шире, но ещё шире были открыты глаза и рот девушки. Однако неволнение за судьбу мушки было тому причиной. Так значит, это ты навела книжников на мистера Пертелиса, сказала она с предыханием. Мушка, это была ты? Мушка хотела ответить, но слова застряли у неё в горле. Она понимала, что не может сказать правду, если не хочет лишиться последнего друга, но и соврать она тоже не могла. Перед её мысленным взором пронеслись образы пирожка, как она аккуратно записывает имена обращающихся в журнал, как молится ночью в часовню, закрыв лицо платком, как украдкой выскальзывает из дома с тетрадю за пазухой. Её вдруг пронзила догадка, что девушке негде было научиться чтению и письму, кроме как в школе Хопвуда-Пертлеса. Скажи, это была ты? Пирожок закусила губы, сдерживая слёзы, и собралась закрыть ставню. Постой, выкрикнула Мошка. Они хотели, чтобы я сказала, что мистер Пертели убил Курапатыну, я не стала это говорить. Очень т этим помогла мистеру Пертели сунечего сказать. Твой гусь за домом, и она сыпала ему ячменя. Окно захлопнулось, и Мошка услышала щелчок задвижки.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 Зайдя за дом, она увидела сарацина, склевавшего весь ячмень, и жующего край рубахи, повешенной на просушку. Как-то раз он сточил скатерть со стола вместе с едой и с тех пор повадил сожрать любую материю. Несколько курбы и зливо жались друг дружке в корытие, и мушка поняла, что сарацин уже исполнил ее месть. «Ну, идем, сарацин», — сказала она. «В этом доме черствые пирожки». И с кузники в комнатах, и вечные свадьбы мешают спать. Мушка нагнулась к сырацину, и тут что-то шмякнуло на землю позади неё. Она вздрогнула и обернулась. У её ног лежал свёрток. Надо думать, выброшенный из окна. Сверху была приколота записка: "Возьми пальто от холода".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 Говорят, радикалы целую пещеру завалили пулями, точно белка запасла желудей на зиму. Небосие мушкетов поприпрятано в доваль. Как возьмутся, да и пойдут штурмовать дворец Герцога Олои, что будет? Хоть бы нас не тронули. А как же не тронут? Жди от них пощады. А когда придут в наш дом, даю слово, хозяин не пикнув сам всё отдаст, ты ещё спасибо скажешь.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 Но ветер подхватил листы и понёс их по улице. Толпа отшатнулась, как от неведомой заразы, и побежала следом. Когда листы улеглись на землю, к ним подошёл один смельчака и, прикрывая рукой глаза, накидал на них носком сапога лошадиный навоз. Теперь бумага лежала смиренно, не представляя особой угрозы, и только ветер теребил её края.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 Он смотрел. Выкрикнул кто-то и толкнул в спину смельчака, накидавшего навоз на листы. Он ничего я не смотрел, возмутился несчастный, но «Ну, разве краем глаза, да я же и читать ты не умею. Врёт и не краснеет. Я видел, как он глазами бегал по строчкам. "Ясно", сказал книжник. "Это вы берём с собой?"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 Это вам за мистера Пертелиса, выкрикнул какой-то юнец. Толпа заволновалась и загудела. Раздались выкрики: "Радикалы!", "Клучники!". Невозможно было сказать, кричали эти слова с осуждением или с одобрением. Карета книжников остановилась, и возница крикнул: "Позовите констеблей!". Скорее прескакали всадники в форме гвардейцев герцога с мушкетами наперевес